Глава 13. Меня не оставляло плохое предчувствие. После встречи с лордом Уэстли прошло два дня. Близилось очередное испытание, но я не могла на нем сосредоточиться. С одной стороны, ничего сложного в этом испытании не было. Более того, я оказалась одной из немногих девушек, которые к нему подготовлены. Но не потому, что родители учили меня всему, а потому, что пришлось учиться самой. Задание для нового испытания нам сообщили накануне вечером. Подготовка бала. Да-да, именно так. Королева должна не просто отдать распоряжение, а сама проконтролировать хотя бы основные моменты. Со вздохом я отложила листок с персональным заданием. Только со стороны кажется, что бал это просто А вот мне надо будет рассказать комиссии, какие залы я бы отвела под мероприятия, в том числе для обеда, для игры в карты, для отдыха гостей, примерное меню, примерный репертуар для оркестра, примерный список приглашенных. Я видела, с каким энтузиазмом некоторые девушки принялись обсуждать задания. Увы, я не относилась к их числу. Более того, я не думала, что в обозримом будущем буду давать баллы пусть и для провинциального дворянства. Тихий стук заставил отвлечься от грустных мыслей и подойти к двери. «Кто там?» Сначала было тихо, а потом я услышала стук в другие комнаты. Я осторожно открыла дверь. «Девушки!» — металась от одной комнаты к другой молоденькая служанка. «Леди! Миледи! Леди! Милые! Вы не видели мою госпожу? Леди Беатрис! Пожалуйста, милые!» Когда вы ее в последний раз видели, девушка явно была в панике. Иначе как объяснить, что она обращалась к нам почти как к другим служанкам? И мы прекрасно ее понимали, потому что все видели ее хозяйку за ужином. А я слышала, как она сказала своей соседке по комнате, что хочет сходить в библиотеку за парой книг по этикету. Так спокойно. Как ни странно, на этот раз первой среагировала леди Сабрина. Все девушки остаются здесь. Никто никуда не бежит. Помогите служанке успокоиться. Стража, пусть кто-нибудь подойдет сюда. Один из охранявших коридор гвардейцев подбежал к нам. Пропала еще одна девушка. Срочно проверьте библиотеку. Она собиралась туда. Оповестите свое начальство. Сообщите лорду Тейту. Леди Дортон уверенно отдавала распоряжение. Я же посмотрела на Ханну. Та стояла немного в стороне. Спокойная, готовая перехватить инициативу, если потребуется. Понятно. Решила проверить соперницу. Девушки, я не буду просить вас разойтись, повернулась в нашу сторону леди Сабрина, но я попрошу вас привести себя в порядок. Все-таки вот-вот сюда придет большое количество мужчин, а некоторые уже в ночном. Те конкурсантки, которые уже собрались ложиться, быстро метнулись в свои комнаты. Набросить поверх ночных нарядов кто шаль, кто халат, а кто переодеться в домашнее платье. Мне переодеваться смысла не было. Ханна тоже была в домашнем платье, значит, еще не ложилась. Мы отошли к дальнему окну и присели на диванчик. Не нравится мне это. Подруга нервно сжимала и разжимала кулаки. «Вчера этот Уэсли чуть не завел тебя неизвестно куда. Сегодня пропадает Беатрис». Причем не откуда-то, а из дворца, где на каждом этаже, помимо слуг, охрана. Мне тоже. Я приобняла девушку. Но это не повод паниковать. Давай подумаем, что мы можем сделать сейчас. Вот именно сейчас, с учетом того, что знаем мы, ну и некоторые наши знакомые. Лорд Чемберс, кажется, леди Барнет, до конца была не уверена в своей идее. Надо передать ему записку, решила я. Намекнуть, что пропажа Беатрис может быть связана с позавчерашним происшествием. Если он не дурак, быстро поймет, на что мы намекаем. Майкл не дурак. Рядом появилась Катарина. Плюхнулась с другой стороны от Ханны, и мы принялись думать, что можем сделать уже втроем. Вот только делать нам ничего не пришлось. Пока решали, что именно, лорд Чимберс появился на нашем этаже лично и почти сразу подошел к нам. Только отдал несколько распоряжений, охранявшим комнаты гвардейцам. Что скажете? сразу начал он о главном. Пока только подозреваем, тихо ответила Катарина. Кто-то был в библиотеке. Кое-кто, поправила ее Ханна, или в библиотеке, или около нее. Проверим, последовал ответ, после чего он повернулся и так же быстро вышел, оставив остальных девушек недоумении. Мы тоже постарались изобразить удивление. Выходило плоховато, благо и освещение в ночное время было неярким. Через какое-то время появился лорд Тейт, но он не смог не узнать от нас ничего нового, не ни сообщить нам. «Девушки, я понимаю, что вы испуганы, обеспокоены, но, пожалуйста, идите к себе. Стража под вашими окнами усилена. Ни снизу, ни с крыши никто не сможет проникнуть внутрь». Здесь тоже будет поставлен дополнительный караул. Девушку уже ищут, но раньше утра вряд ли появятся новости. Большая часть слуг давно спит. Пока узнают, кто был рядом с библиотекой, пока смогут его поднять, допросить, пройдет время. А завтрашние испытания никто отменять не будет. И вы сами понимаете, почему. Вам всем принесут успокаивающие напитки. Если хотите, можете ночевать вместе в одной комнате. Но прошу вас, идите отдыхать. Не заставляйте ваших охранников еще больше переживать за вашу безопасность. Поверьте, им проще, когда вы ночью не бегаете по коридорам. Мы переглянулись. Видимо, опять будем бояться вместе. С другой стороны, можно и произошедшее обсудить, и предстоящий конкурс. Да, никто не будет его переносить, потому что дальше только полуфинал, куда проходит восемь участниц. И только четверо в финал. Я с уверенностью могла назвать двух финалисток уже сейчас. У леди Беатрис были шансы войти в четверку, но она пропала. — Алисия, когда мы устроились в комнате Ханны, — заговорила подруга, — в ближайшие дни ты никуда не ходи одна. Берешь с собой солдат сопровождение, служанок, да хоть кого, потому что следующей целью будешь ты. Я удивленно посмотрела на подругу но Катарина поддержала ее. — Да, Олеся, кто-то устраняет потенциальных финалисток. Так что будь осторожна. Кстати, Ханна, к тебе это тоже относится. — Знаю, — улыбнулась она, — и не собираюсь лишний раз оказываться там, где мне могут причинить вред без охраны. — В любом случае осторожность нужно соблюдать всем, — вздохнула я. — И то, что, уж прости, Катарина, ты не претендуешь на финал, все может быстро измениться если пропадет еще одна девушка. Не забывайте, после бала я объявляю, что мое участие в конкурсе закончилось. Вроде как я поняла, что не готова брать на себя такую ответственность и прочие бла-бла-бла. Так что там вакантны два места, если не найдут леди Беатрис, и занять их может кто угодно. Но убийца об этом не знает, — возразила подруга. Мы замолчали. Да и о чем тут говорить? И так все понятно. Кому-то не нужен весь этот конкурс, вот и все. Может, лорду Уэстли, может, самому Антуану, его родителям, премьер-министру, или вообще какому-нибудь лакею, которого не получается вычислить. Все, что мы можем, это сидеть по комнатам, выходя только в столовую и на испытания. Но лучше так, чем лежать в луже крови в дальнем уголке парка или плавать с камнем на шее в реке. Судя по всему, подобных взглядов придерживались и подруги. Тишина нарушилась стуком в дверь. Ханна, как хозяйка комнаты, пошла открывать. На пороге стояла леди Сабрина. — Я не помешаю? — немного смущенно поинтересовалась она. — Проходи, — постранилась леди Барнет, пропуская ее внутрь. — Что-то еще случилось? — Нет-нет. Она покачала головой, а мы облегченно выдохнули. — Я пришла узнать. Может, вам нужна помощь перед завтрашним днем? Испытания не отменяют, а оно достаточно сложное. Дело в том, что последние два года дома всеми праздничными мероприятиями занималась я, поэтому для меня оно не составит труда. Вот и пришла предложить свою помощь. — А с чего вдруг такое дружелюбие? — удивилась леди Катарина. — Может, потому что мне не все равно, с кем соревноваться в финале. Уж лучше мы будем там вчетвером чем хотя бы леди Аннетта. Я не имею ничего против нее как человека, но для столь высокого положения она слишком юна и ветрена. В таком случае я буду честной. Но кто тянул меня за язык, спрашивается. После бала, до того, как объявит финалисток, я сообщу, что больше не участвую в конкурсе. — Как? — изумилась наша соперница. — Но ведь ты... Вы одна из фавориток. — Легко. — улыбнулась я. — Я здесь не ради победы, а ради золота, которым награждают за каждый успешно пройденный этап. Никогда не думала, что кто-то может участвовать в конкурсе, не желая его выиграть. Да, леди Сабрина явно была шокирована. Увы, я развела руками. Наше с братом положение таково, что этот конкурс для нас — огромное подспорье. В таком случае пожелаю вам удачи в вашем деле. Звучало искренне. Ну, если моя помощь не нужна, я, пожалуй, пойду. Леди Дортон остановила ее Ханна. То, что я скажу вам сейчас, только наше подозрение. Будьте осторожны с лордом Уэстли. Не разговаривайте с ним. Не позволяйте сопровождать себя. Вообще старайтесь его избегать. У нас есть основания полагать, что он заинтересован в срыве конкурса любой ценой. Спасибо за предупреждение. Я намекну девушкам, чтобы были осторожны с любыми лордами вообще. Мы уже говорили, но напоминание не будет лишним, произнесла Катарина. И спасибо вам за предложение помощи. На этом беседа закончилась. Леди Сабрина выскользнула в коридор, а Ханна задвинула за ней засов. Замки замками, они могут быть сколько угодно надежными. Но ни один взломщик до сих пор не смог справиться с большим деревянным засовом незаметно. Понятное дело, уснуть мы так и не смогли. Сначала обсуждали пропажу очередной участницы, потом конкурс. Под конец заговорили о последнем испытании. Чтобы немного упорядочить мысли, по очереди рассказали, кто что придумал. В принципе, у всех решение было примерно одинаковым, так что я окончательно успокоилась. Шансов не выйти в полуфинал — немного. С другой стороны, как справятся другие участницы? Думаю, больше никаких неприятностей уже не случится. Когда начало светать, решила Катарина. Я пойду к себе. Не хочу, чтобы служанка опять бегала по всему этажу, разыскивая меня. Я тоже решила не оставаться и вернулась в свою комнату. Там упала на кровать, как была, в платье, и, как ни странно, почти сразу уснула. Видимо, усталость взяла свое, а еще я не боялась. Стража стояла и под окнами, и на крыше, и по всему коридору, у входа и окон, и чуть ли не у каждой комнаты, где жили оставшиеся конкурсантки. Захочешь посекретничать, и уединиться негде.